Его осуждают на смерть. Жак со своими моряками в последнюю минуту спасает его и сажает вместе с отцом исарой на свое невольничье судно. Губернатор преследует корабль, но его судно дает течь. Жоржа дает им последние почести. Он будет счастливо жить с Сарой и без разрешения проблемы расовой дискриминации. После этой книги Александр, кроме своей, способен воспринимать и другие виды эмансипации личности, включая эмансипацию низших. Прошло пять лет. Вторая республика провозглашает свободу рабам в колониях. Алексис, тот молодой негр, который Мари Дорваль так мило подарила Александру в корзине под охапкой цветов, оценивает декрет совершенно объективно. «Господин знает, что слуг больше нет», — сказал Алексис. «Нет, я этого не знал». но ну так узнаете, сударь». Алексис хочет поступить на флот. Александр рекомендует его какой-то шишке в министерстве. Ввиду блестящих рекомендаций, шишка оставляет его себе в качестве слуги без какого-либо другого вознаграждения, кроме битья. Тогда Алексис самостоятельно нанимается в жандармы. Он послан на Корсику, там скучает и пишет Александру письмо с просьбой взять его обратно, даже без денег. Бывший хозяин просит за него у своего старого друга Шарра, тогда военного министра. Алексиса освобождают, и он возвращается к Александру за пищу и жилье принципиально. После государственного переворота, совершенного Наполеоном малым, оба отправляется в Бельгию. Там Алексис занимается сравнительным языкознанием в области французского, бельгийского и кривольского языков. Он уходит в 8 утра, в 11 возвращается завтракать, снова уходит в полдень, в 6 возвращается, в уходит и возвращается снова лишь в полночь, чтобы лечь спать. Александр решает от него отделаться, заплатив ему все полагающееся ему жалование, которое он откладывал без ведома Алексиса. Тот снова нанимается в армию. Через два года он сообщает Александру, что назначен военным судьей, весьма уважаемой должностью, приравниваемой к чину унтер-офицера но использует его, чтобы подавать еду и напитки товарищам по оружию. В армии, в принципе, не существует ни рабов, ни слуг, только старшие и младшие по службе. Александр воспринял урок, он посылает Алексису то, с помощью чего можно отпраздновать назначение. Как бы то ни было, осуществившаяся эмансипация – всегда требует некоего минимума средств расцвет таланта 1843 1851 академики депутат Ламартин спокойно работает над своей историей жирондистов К счастью, политическое поражение после революции 1848 года привело его вновь к литературе. Академик в скором времени пэр Франции Гюго сыт и дремлет. Он организовал коммерческое общество по эксплуатации полного собрания своих сочинений, то есть он совершенно не намерен сочинять ничего нового. Того же возраста, что и Александр, Он в период между 40 и 50 годами практически не напишет ничего, кроме писем с описаниями, собранных в сборник «Рейн», откуда потом пойдут бургравы. Пьеса эта с грохотом провалится 7 марта 1843 года, и театральный романтизм от этого уже не оправится. Кроме того, в проектах у «Угиго» «Большая книга о людских страданиях», писать которую он не торопится,